Служанка подает ужин, все садятся за стол, и именитые гости, и лейпцигские друзья, и домочадцы, и ученики хозяина, если они были вызваны сегодня для музицирования. С утренним дирижансом артистическая чита отбудет в Дрезден. Светский капельмейстер Помним тот день из юности Себастьяна, когда он принес в Мюльхаузенское жилище первую, напечатанную в типографии тетрадь нот, свою выборную кантату в честь городского совета. Она оказалась единственной и из сосен-кантат, изданной при его жизни. Только в 1726 году, в начале пятого десятка жизни, Себастьян снова увидел свеженапечатанную тетрадь. Нот. Это была клавирная «Партита» 825-я, посвященная новорожденному сыну князя Леопольда. Автор сопроводил ноты стихотворением собственного сочинения. В течение следующих нескольких лет вышли в свет еще четыре «Партиты», а в 1731 году, когда Иоганн Себастьян посетил премьеру «Клеофиды», в Дрездене, и дал там свой концерт, вышел из печати том, гравированных на мезе шести его клавирных партийт. На нотах значилось в соответствии со вкусами того времени. Упражнения для клавира, состоящие из прелюдии, алемант, курант, сарабант, жик, минуэтов и других галантных пьес, для увеселения души. Опус первый, издание автора, 1731 год. Упражнения для клавира — скромное название. Можно подумать, что это едва ли не учебные пьесы. Между тем Сиют и Баха исполняются в наше время первоклассными солистами. Итак, 46-летний композитор держал в руках свой опус первый. В этом же 1731 году семья Кантера пополнилась еще одним композитором. 17-летний студент Карл Филипп Эммануэль принес в дом оттиски своего первого изданного произведения. Под присмотром отца он собственноручно выгравировал на медных досках это сочинение и издал. Минуэт. «Для клавесина» и тоже «Опус первый». Так отец и сын оказались дебютантами, издателями нот галантной музыки. В общем-то, равнодушный к издательским успехам Иоганн Себастьян с художническим пристрастием относился лишь к выпуску своих клавирных произведений. Пройдет пять лет, весной 1735 года выйдет вторая часть его упражнений. Скромно названный сборник Бах включит свой знаменитый итальянский концерт 971-й. Спустя еще четыре года будет выпущена третья часть клавир «Юбанг». Иоганн Себастьян доведет до конца свой замысел, и позже будет издана четвертая часть клавирных упражнений. Клавесинисты, органисты, любители музицирования, конечно же, исполняли произведения лейпцигского сочинителя. Где-то хвалили его, где-то критиковали, или откладывали в сторону и забывали о них. Пусть в ином кружке нескладно звучали партии, тувертюры, концерты, но звучали и все же издания нот Баха залеживались. Видимо, отдавалось предпочтение более легким, ходким и модным пьесам. О Бахе, как композиторе, редко высказывались знатоки музыки, его современники. Историки упрекали даже Вальтера, веймарского приятеля Себастьяна. Якобы и он в своем солидном музыкальном лексиконе, изданном в 1732 году, умолил искусство Иоганна Себастьяна Баха. Упрек неоправданный. Вальтер перечислял в заметках о композиторах только изданные их произведения. О Генделе в словаре сказано неполнее, а известность его в Европе значительно превышала известность Баха. К тому же Вальтер дал сведения о нескольких бахах-композиторах, чем достойно поддержал репутацию музыкантского рода.